Сура Каф Каф Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Каф, клянусь славным Кораном. Но они были удивлены тем, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих. И неверующие сказали, это нечто удивительное. Неужели это, воскрешение, произойдет после того, как умрем и станем прахом?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 Мы оживили ею мертвую землю. Таким же будет выход из могил. До них сочли лжицами посланников народ Нуха, жители Расса и Самудяне, Адиты, народ Фараона и братья Лута, жители Айки и народ Тубба. Все они сочли лжицами посланников, и сбылась моя угроза. Разве мы изнемогли после первого сочления?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 Там для них уготовано все, что они пожелают, а у нас будет добавка — возможность взглянуть на лик Аллаха. Сколько же мы истребили до них поколений, которые превосходили их мощью? Они странствовали по земле, но разве они могли сбежать? Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом». Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и нас ничуть не коснулась усталость. Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой Твоего Господа перед восходом солнца и перед закатом. Прославляй Его в некоторые часы ночи и после земных поклонов. Слушай». В тот день глашатый воззовет поблизости, или прислушайся в тот день, когда глашатый воззовет поблизости. В тот день они услышат звук истинно. Это день выхода из могил. Воистину мы оживляем и умершвляем, и к нам предстоит прибытие. В тот день земля разверзнется для них, когда они будут спешить. Нам легко собрать их таким образом».